Декабрьским утром сорок первого. Тогда я еще, конечно, ничего не знала. Не знала, что война, которая длилась еще всего лишь около шести месяцев, продлится почти 4 года, хотя многие самые что ни на есть умники утверждали, в войне наверняка к зиме конец. Не знала, что Олег Соколов, живший в одном со мной доме, не намного старше меня, станет героем, самым настоящим, прославленным на всю страну, повторив в 43-м подвиг летчика-Гастелла, и наша улица будет носить его имя, улица Олега Соколова. Не знала я и того, что моему отцу. Мне суждено будет вернуться с фронта, он погибнет в сорок четвертом под городом Кёнигсбергом, и лет через пять после победы я получу письмо от школьников-следопытов, они напишут мне, что нашли останки моего отца, и я поеду туда, в маленькое село, носящее ласковое название «Колечки», и мне еще раз придется пережить все то, что случилось с отцом». И еще не знала я, не могла знать, там в колечках я встречу свою судьбу, неожиданно встречу и, как думается навсегда, на всю оставшуюся жизнь. Но в ту пуру, в декабре сорок первого, будущее, как ему и положено, оставалось решительно неведомым. Было мне пятнадцать с небольшим Жили мы вдвоем с бабушкой в деревянном доме, особнячке, окруженном садом. В саду одичавшие яблони, сливы. По весне воробьи и вороны гнездятся на ветвях, поднимая невероятный шум и гвалт. А в самом доме уютные комнатки с низкими потолками, с печками галанками, выложенными нарядными старинными изразцами, потолки лепные, окна узкие. На подоконниках цветы: розовые и белые герань, Ванька мокрый, китайская роза, фуксия. Такими вот особнячками некогда было богато за москворечье. Теперь эти домики давным-давно канули в далекое невозвратное прошлое. Отец мой был врач в первой городской больнице, недалеко от нашего дома. Бабушка работала поваром в диетической столовой, что на Житной улице, а когда началась война, стала поваром в госпитале. Госпиталь находился на соседней улице. Когда-то, немыслимо давно, там помещалась наша школа. Теперь почти все ученики разъехались кто куда. И я тоже уже не училась и почти каждый день ходила к бабушке в госпиталь. На кухне было тепло. Бабушка нет-нет, да и нальет мне миску супа, или положит каши, или даст попробовать упоительно пахнувшее картофельное пюре с жареным луком. Бабушка надоумила меня навещать раненых. Я приходила в палаты, подолгу сидела там, кому читала, кому писала письма, иногда рассказывала что-нибудь из прошлой жизни, о том, как я училась, с кем дружила, про папу, в первые дни ушедшего на фронт, про бабушку, про то, как мы все трое жили дружно и весело, и еще рассказывала про маму. Мама неожиданно и быстро умерла, когда мне было около четырех лет, и я ее слабо помнила. Слушали все внимательно и жалели меня, это я чувствовала по всему, потому как на меня смотрели, как усиленно начинали угощать чем-то вкусным, Один раненый, помню, у него была смешная фамилия, совершенно не подходившая ему, Котеночков, сказал однажды, «Ежели с твоим отцом что случится, я тебя к себе возьму. У нас с женой детей нема, будешь за место дочки». Шли дни, превращаясь в недели, в месяцы, первые месяцы войны. На собственном примере убедилась я в справедливости слов стоящих в себе не только обдуманное мудрое смирение, но и неоспоримую горечь. Ко всему можно привыкнуть, и к хорошему, и к плохому. В то первое военное лето мы с бабушкой привыкли почти каждый вечер прятаться в щели, вырытой возле забора. Мы ложились рядом. Возле нас лежали многие жильцы нашего дома, лежали поначалу молча, А позднее постепенно становились разговорчивей. Я обычно молчала, прижимаясь к бабушкиному теплому плечу, и смотрела в небо, которое брозили длинные, пронзительно голубые лучи прожекторов. Помню, над самой моей головой появлялась в небе зловещая серебристая птичка, немецкий самолет. Тогда лучи прожекторов. Мгновенно выхватывали ее из темноты и уже не отпускали ни на секунду. Внезапно раздавался оглушительный грохот, значит, где-то упала бомба. В небе вспыхивали ярко-розовые сполохи, пожар, корели дома. Может быть, даже и неподалеку от нас, в Замоскворечье, а может, подальше, в Нижних Котлах или Карачарве.